Вы давно на сцене, мисс? Простите, я забыла ваше имя. Джун Денвер. В горле девушки пересохла, она с трудом могла говорить. Сигарета ее погасла, и она беспомощно держала ее в руке. «Два года», — ответила она на вопрос Джулии. «Сколько вам лет?» 19 «Врешь?» «Добрых 22 «Вы знакомы с моим сыном?» «Да». Он только что окончил Итан, уехал в Вену изучать немецкий язык. Конечно, он еще очень молод, но мы с его отцом решили, что ему будет полезно провести несколько месяцев за границей, прежде чем поступать в Кембридж. А в каких амплуа вы выступали? Ваша сигарета погасла, возьмите другую. О, неважно, спасибо, я играла в провинции, но мне страшно хочется играть в Лондоне. Отчаяние придало ей храбрости, и она произнесла небольшую речь, явно заготовленную заранее. «Я невероятно восхищаюсь вами, мисс Лэмберт. Я всегда говорила, что вы величайшая актриса английской сцены. Я научилась у вас больше, чем за все годы, что провела в Королевской академии драматического искусства. Мечта моей жизни — играть в вашем театре, мисс Лэмберт. Если бы вы смогли дать мне хоть самую маленькую роль, это величайший шанс...» о котором только можно мечтать. «Снимите, пожалуйста, шляпу». Джун Денвер сняла дешевенькую шляпку и быстрым движением тряхнула своими короткострижными кудряшками. «Красивые волосы», — сказала Джулия. «Все с той же чуть надменной» но беспредельно приветливой улыбкой, улыбкой королевы, которую та дарует подданным во время торжественных процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила, она помнила афоризм Жанны Тебу. «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но ну уж если сделала, тяни ее сколько сможешь». Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки,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 а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе. Я сейчас перебираю в уме все роли. Я и не мечтаю о роли, если бы я могла быть дублершей. Я хочу сказать, это дало бы мне возможность посещать репетиции и изучить вашу технику. Это уже само по себе школа. Все так говорят. Дурочка. Пытается мне польстить, словно я сама этого не знаю. А какого черта я ее буду учить?»